Восьмое В положенное время пришла весна. С крыши нашего коттеджа одна за другой попадали сосульки, в долинах сошел снег, а водопадик оттаял и зашумел. Природа просыпалась, а я обращал на нее внимание только когда ком мокрого снега с сосновой ветки падал мне на макушку. За несколько месяцев император ни разу не вспомнил обо мне. Во дворце прошли три официальных приёма и один костюмированный бал, но нас туда не пригласили. Я торчал в ретробиблиотеке, самовольно увеличив себе рабочий день и к не удовольствию Джоанны, отменив выходные. А что ещё мне оставалось сделать, чтобы не захрюкать? Инфосин, инфас. Он повсюду, он видит нас, слышит, может читать любые сообщения и расколить любой код, что делает бессмысленными все потуги диссидентов объединиться в серьёзную структуру и придумать толковый план. А если отсутствует малейший шанс на успех, то какой же осёл, кроме отпетых маргиналов, примкнёт к сопротивлению? Себе дороже. Как одолеть то, что давно уже стало одной из сил природы, причём силой разумной? Вопрос был хороший, но по сути риторический, поскольку ответа на него не просматривалось. Я перерыл несколько тонн старых книг, изучая вопрос, но информацию, сообщённую мне Микой и Рудольфом, пополнил не сильно. Во-первых, где рассеянные повсюду частицы инфо соберут питание? Самые первые те, что рассеивались людьми, получали энергию от солнечного света, что вполне естественно. Но как обеспечить питанием бесчисленные монады инфосы в северных районах во время полярной ночи? Каков бы ни был встроенный в монаду аккумулятор, его ёмкости не хватит на такой срок. А где ещё крохотная частица может взять энергию? Тут можно было загибать пальцы. Из естественного радиоактивного распада земных горных пород раз, из разницы температур наподобие термопары два, пьезоэлектрический эффект три. Это слабые источники и могут служить лишь дополнительными, если вообще служат. Энергию ветра, морских волн и термальных вод я заброковал сразу. атмосферное электричество. Хм, возможно, наконец эти частицы могут просто красть энергию, произведённую людьми. Много им не надо, никто и не заметит. Почему нет? Поправка. Инфосу не надо много энергии, если он не станет по минутно развлекаться созданием инфосилетонов. А уж тем более планетолётов из коралового песка и всякого дерьма, что подвернётся под руку. Уж это-то заведомо энергоемкие процессы. Но он и не развлекается. Подавляющее большинство населения вообще не верит в то, что древняя распределенная следящая система обладает самосознанием. В сказке, мол, вероятнее всего, способов питания несколько, минимум два. Как у Эвглены зеленой, что плавает в пронизанной светом воде мелкого водоема. фотосинтезирует и радуется жизни. Когда же света становится мало, эвглена не прочь закусить дрейфующей мимо неё бактерией. Инфосу пришлось выдумывать не основополагающий принцип, а лишь техническую реализацию. Какую конкретно я нашёл подробное техническое описание первых, ещё до начала самостоятельной эволюции инфоса модели частиц, и только Они были примитивны, и всё равно на то, чтобы вникнуть хотя бы в общие принципы их функционирования, у меня ушёл месяц. Это мне ничего не дало. Продрался кое-как через наноэлектронные схемы, через систему команд, взбесился от технического жаргона тысячелетней давности, восхитился изяществом некоторых технических решений и всё равно не понял. с какого перепугу облако подобных частиц может начать эволюционировать. Они ведь даже не могли самостоятельно размножаться, те самые первые монады будущего инфоса. Более свежей информации в ретро-библиотеке не нашлось. На то она и ретро. Обыкновенных книжных библиотек в мире больше не существовало. Зачем хранить информацию, живя в информационной среде? Она позаботится об этом сама. Хочешь получить подробные данные о текущем состоянии Инфоса и особенно о его ахиллесовых пятках? У Инфоса же и спроси. Очень мило, но я спросил, и он ответил. Информации было столько, притом настолько сложной, что на одно лишь её усвоение у тысячи гениев ушли бы годы, но я один и вовсе не гений. Да и кто бы дал мне гарантию, что Инфос не мухлюет? Я бы на его месте обязательно смухлевал из элементарного чувства самосохранения, свойственного всякому живому существу, хотя бы и не белковому. И я отступился. Не сдался, нет, а пережив временную депрессию, попытался подобраться с другого края, в конце концов к древнему охотнику Подстерегавшему безумно вовсе не нужно было знать, как у того работает селезёнка и какие вещества вырабатывает печень. А чем я не палятический охотник? По сравнению с рассеянным по всей планете глобальным мозгом я недалеко ушёл от троглодита, и моя задача не понять, а убить. Но где разумные варианты действий, хоть один? Лишить моноды основного источника питания, затемнив каким-то образом атмосферу, даже не смешно. Во-первых, у человечества миллиарды желудков. Все они хотят регулярно что-нибудь переваривать, и все до сих пор зависят от фотосинтеза. Так что на планете наступит голод, а во-вторых, каким таким способом я погружу землю в сумерки? Украду термоядерную бомбу и сброшу её в кратер вулкана Тамбора. Нет больше на свете термоядерных бомб. В-третьих, Эвглена Зеленая перейдет в темноте к хищничеству. Только и всего. Насытить атмосферу какой-нибудь дрянью, губительной для частиц инфоса и безвредной для людей, идея из той же серии. Я же не химик. И не командую всей промышленностью Земли, чтобы провести этот план в жизнь. Опять не то. Информационные виды борьбы, о которых говорил Рудольф, верно, но лишь в теории. Я не специалист и не знаю, как взяться за дело, но отступить на радость теряющей терпение Жуани и вести такую же жизнь, как барон и баронесса Франциска Модеро Овольте. Тогда уж я скорее уподоблюсь графу Анак Крокотао, если только выдержит печень. Не все ли равно, каким способом заявить миру о своей ничтожности? Словом, мыслей было много, в большинстве своем горьких дел мало. По сути, их не было вовсе. Не считать же делом то, что я сберегаю старые книги от сырости и тем отрабатываю мое жалование. В один теплый апрельский день мое кладбище до потопных манускриптов навестил министр двора. Удовлетворенно подсоков языком при виде порядка и отметив, что в помещениях пахнет отнюдь не плесенью и мышами, а дезинфицирующими средствами, он осведомился, не желаю ли я взять на себя еще и вакантную в данный момент должность заведующего музеем древней техники. Я попросил сутки на размышления и по их истечении согласился. К моему безмерному удивлению, министр попросил меня самому подобрать моего заместителя по ретро-библиотеке. «Моя супруга баронесса Тахуахуа подойдет?» Министр сказал, что провентилирует этот вопрос и дал согласие на следующий день. «Ох, не его это было согласие! Рудольфа зуб даю!» Император по-прежнему держал меня на расстоянии. На его месте я бы тоже сторонился от того, кому был вынужден признаться в трусости. Хуже того, я вряд ли сохранил бы за ним придворную должность. Может, Рудольф не так прост? Вернее, всего другое. Он прагматик. Потому, кстати, и не чужд разумной трусости. Как прагматик он желает, чтобы... Должности в его хозяйстве занимали те, кто готов работать и хоть немного смыслит в порученном деле. А кто, как не я, с самого раннего детства постоянно возился с устаревшей техникой, и будучи прагматиком, Гродольф не подпускает меня к должностям в области управления. Директор музея необходимому современным людям примерно как шуба летом то, что надо, полезно и безопасно. Джоана обрадовалась известию. Теперь тебя сделают графом лет через несколько, возможно, если только ты не пойдёшь на повышение раньше меня. Это вряд ли. А ты уж постарайся. Как будто я намеревался вместо работы спать в музее каждый день, забравшись в кабину какого-нибудь бульдозера. Джоани хотелось стать графиней, а мне давно хотелось, чтобы она нашла себе какое-нибудь занятие. не оставляющие прорывы свободного времени. Сама она, конечно, не нашла его, но так я ей нашел. Что с того, что она бывшая медсестра, зато с филологическим уклоном. В скором времени я скинул на нее всю ретро-библиотеку, а сам занялся музеем. Он был громаден и большей частью располагался под землей, дабы не стеснять наземных построек. Под моим руководством... Оказалось, четверо смотрителей в ранге нетитулованных дворян я их проэкзаминировал, нашёл у двоих неплохие технические знания, высмеял их попытку посадить меня в лужу и установил в целом приемлемые отношения. Одного из них, тощего брюнета с перебитым носом, звали Андреа. Другой, плотный тип с головой ушедшей в плечи, носил русское имя Пётр. С их помощью Я принялся осваивать новое хозяйство. Господи, чего только не было в его исполинских подземных хранилищах: разве что звездолёта пятивековой давности, океанского лайнера XX века и действующей модели урановой бомбы. Всевозможные механические чудовища, от карьерного самосвала до небольшого прокатного стана это, пожалуйста, электроника, начиная с катодных ламп и магнетронов сколько угодно. Химические заводы минувших веков, правда, были представлены моделями, зато настоящий не реплика, маневровой паровозик с тысячелетней историей пыхтел почти по-взрослому, пискляво гудел и мог бегать по рельсам В специальном кольце туннели пускают дым в вентиляционные стволы. Прелесть, по правде говоря, перемещаться из зала в зал на электрической тележке было куда удобнее. Я чуть не прослезился, увидев в музее мою посадочную капсулу, грубо разрезанную пополам, с обгоревшей обшивкой, зато старательно вычищенную изнутри. Привет, дорогая. Как тебе здесь? Не соскучилась по мне? Несколько относительно небольших залов было отдано роботехнике. К моему удовольствию, среди роботов бытовых и промышленных, человекообразных, паукообразных, червеобразных, предназначенных для работы в подземных коммуникациях, и роботов вообще ни на что не похожих, я нашёл несколько моделей, хорошо знакомых мне по лунной базе. Все они были неисправны, и я, выбрав робота попроще и с наименьшими повреждениями, за 3 дня привёл его в рабочее состояние. Пётр и Андреа были изумлены моими способностями, а ещё больше, наверное, тем, что им в начальнике достался человек, который хоть что-то смыслит в порученном ему деле. Случай, как я понял, может и не уникальный, но редкий. В первое время я не вспоминал об инфосе, а просто наслаждался. Железки, поршни, паровые котлы, интегральные схемы, дух захватывало, стоило лишь подумать, сколько всего успел создать человек до всеобщего дворянского аскатинивания. Для современного производства и разработки новых моделей техники человек был не нужен. Разве это работа возвести корпуса нового предприятия и расставить по местам станки и транспортёры, следуя появляющимся прямо в воздухе наглядным инструкциям? С этим справится любой дворянин со средним образованием. Инфос и сам справился бы не хуже, но зачем ему трудиться, если можно поступить проще? Целый месяц я не желал об этом думать и был счастлив. Посетителей в музее было мало, Важные шишки не появлялись вовсе, и я не снисходил до того, чтобы водить по залам обыкновенных зевак, поручив это дело моим подчинённым, но для Джоанны провёл экскурсию сам. Разумеется, всё это железо было ей ничуть не интересно, и тем не менее она казалась довольной. Я понимал причину: муж нашёл новую игрушку. Чем бы дитя не тяжилось, лишь бы не воевало с ветряными мельницами. тем паче с такими, которые запросто могут пришебить в яку. Если он окажется непонятливым ясно дело, а я, понятлив, видимо, да, раз позволил себе увлечься игрушкой. Ну ладно, ладно, я не действую, а просто живу. Чего от меня и ждут? Но мыслить-то мне никто не запрещал, разве нет? Странная штука человеческая мысль. И ещё давно, когда я понял, что мелкие доневидимости частицы инфоса окружают меня повсюду, летают в воздухе, садятся на подоконник вместе с пылью, вдыхаются в лёгкие и выхаркиваются вместе с мокротой, я подумал было о том, как такие частицы должны воспринимать наш мир. Мысль мелькнула и ушла, вытесненная другой: а как они размножаются? Вторая мысль оказалась бесплодной. А о первой я забыл. И вот теперь вспомнил. Размер частицы, вероятно, не более 1000 нанометров. Ну и как спрашивается, такая частица может воспринимать видимый свет со сравнимой длиной волны? Свет просто не будет реагировать с такой частицей, а значит, частица не получит от него никакой информации. О звуковых волнах и говорить нечего. Значит, что? Монады инфосом могут видеть лишь в рентгеновском диапазоне, в гамма-лучах и на пределе в жёстком ультрафиолете. Но жёсткого солнечного излучения до земли доходит мало. Атмосфера старается, а естественный фон горных пород не так уж и значителен. Значит, инфос прозибает в жутких сумерках. Не похоже? Вероятно, с за его зрения и слух отвечают не единичные частицы, а их комплексы, невидимые конгломераты из сотен или тысяч монад, совсем не обязательно находящихся в телесном контакте. Подобие линзы можно построить из распределённых в пространстве элементов. Связь между близко расположенными комплексами частиц может осуществляться, допустим, в инфракрасном диапазоне, а между удалёнными комплексами в микроволновом. Проверить эту гипотезу не составляло большого труда. С помощью Петра и Андрея я смастерил безобразный, но мощный генератор шума в миллиметровом диапазоне с заходом в субмиллиметровый. Приделал антенну Человеку никакого вреда, кроме ощущения лёгкой теплоты на коже, а враждебному супермозгу большие проблемы по идее. Пусть пока в пределах одного зала музея. Поглядим, что из этого выйдет. Если я прав, то включение генератора приведёт к тому же, к чему привело бы разрушение связи между нейронами в человеческом мозгу. Кем тогда станет человек? Тушкой и не факт, что вообще выживет. Несомненно, эффект будет, если будет, сугубо локальным. Инфосу такой удар как слону дробина. Но попробуем. Гильермо и Тараса, двух моих подчинённых, внушавших мне меньше доверия, чем Пётр и Андреа, я спросил так: "Ребята, вы дворяне?" Один ответил: "Да, господин барон". Другой с дуру горделиво подбоченевшись, ограничился странным словечком: "А тож". который я счёл утвердительным ответом. Отлично. Тогда берите этот электродвигатель и тащите его наверх в мастерскую. Жилистый Гильермо попытался водрузить двигатель на тележку и даже оторвал его от пола, но большего не достиг и приуныл. Лентяй Тарас картинно напряг мышцы, покрихтел, но добился ещё меньшего успеха. Погрузчик, знаю, сломан, и грузовой лифт тоже. Вот вы и займитесь починкой, а не то потащите движок по лестнице на руках. Отделившись от лишних свидетелей, я подумал об Андреа и Петре. Их тоже услать? Нет, рискну оставить. Во-первых, они всё равно догадаются, чем я тут занимаюсь, а во-вторых, что криминального в моей затее? Обыкновенное блажь эксцентричного барона. Эксперимент удался как нельзя лучше. Чуть только генератор шума заработал, я голосом вызвал программу общепланетных новостей. Пусто. Первый развлекательный канал та же история. Дворцовая хроника снова ничего. Инфос не реагировал на мои запросы. Я даже спросил его, сколько будет 2жды 2 два, и не получил ответа. Прежде чем не отошёл от генератора шума на 5 шагов. Только 5. За генератор я ручался, мощность его излучения была что надо, но я недооценил помехозащищённость моего противника. 5 шагов это очень немного, но это всё же кое-что. Краем глаза заметил Андрея и Пётр многозначительно переглянулись. С чего бы? А потом, сначала эксперименты не прошло и 30 секунд, вырубился свет. Тут же включился аварийный, но, кажется, лишь для того, чтобы осветить картину моего поражения. Генератор дымился, как проснувшийся вулкан, а под ним начинал плавиться и вонять пластиковый стол. Издалека донёсся вопль тараса, то ли защемившего пальцы, то ли уронившего инструмент себе на ногу. Андреа сорвался с со стены огнетушитель.